Марсела внимательно слушала. Рассказ Саманты являлся или должен был являться тем обстоятельством, которое оправдывало ее столь неожиданный визит. Внезапно Марселе пришла в голову мысль, что этот визит каким-то пока, правда, неизвестным образом принесет выгоду и ей самой. Марсела, мне пришлось распустить половину домашних слуг. Как ужасно! И сдать в наем, «Морскую звезду». Идея Бернарда? Ну, он настаивает на определенных ограничениях. Мой Роуз и Сандерберт пойдут на продажу. Бернард в этом разбирается. И еще никаких, никаких приемов. Нет, без приемов Саманты Мур жизнь в Акапулько станет такой безотрадной скучной. Саманта приняла официальный вид, выпрямилась на стуле и строго переплела пальцы. Маленькая грудь подана вперед, и под мягкой тканью синей блузы угадываются очертания сосков. Пока еще нет, Марсело, Я много думала, серьезно размышляла, спрашивала себя и решила, я позволю себе устраивать в сезон только один прием. Всего один. Не больше. Ага. Я представила эту мысль на утверждение Бернарду. Иначе зачем нужен финансовый чародей и друг в одном лице? Совершенно верно. Он одобрил, хотя и очень неохотно. Но тут есть трудности. Вот почему я и пришла к тебе, моя милая. За советом. Твоим неоценимым советом. Все, что я смогу сделать... «Ты должна сказать мне свое мнение. Только сказать его честно». «Обязательно. Будь критична до жестокости. Я не пощажу тебя». «Хорошо. Я собираюсь начать новый сезон с грандиозного фете. Щедрого, гостеприимного, зрелищного, такого, что соберет сюда моих друзей со всего света. Примечание. Фете-праздник. Празднество». Я хочу, чтобы люди с нетерпением ждали его, считали дни до него и помнили о нем спустя многие месяцы. Ты понимаешь, что я задумала, Марселла? Да, конечно. Ну и умница же ты. «Ты правда так думаешь? Однако я могу представить ожидающие тебя трудности. Выражение лица Саманты заметно изменилось, морщины и складки в уголках рта, но вот неслышно зазвучал предупреждающий голос доктора Кеннига, и лицо Саманты более-менее или менее разгладилось. Какие трудности? Для того, чтобы сделать такое событие не похожим на все остальное, оно должно быть непохожим». «Будь уверена, я думала над этим», — резко ответила Саманта, потом заговорила мягче. что ты скажешь насчет костюмированного бала маскарада?» «Боюсь, это банально само по себе». «Нет, Саманта, ключ ко всему заключается в выборе темы для приема. Его «резон де тре», примечание, «резон де тре» — основательная причина, весомый повод». — Бог ты мой, чего? Этот прием, да поможет нам Господь, должен полностью соответствовать, соотноситься, что ли, с нашим временем, с нашей действительностью. «Придумала — Придумала! — вскричала Саманта. — Да? Индейский маскарад? — Да, костюмированный бал. Все наряжаются в мексиканских индейцев, всяких там мистеков, от стеков и все прочее. Будут местные танцоры, музыка. Увидев сомнение на лице подруги, Саманта замолчала, потом спросила. Ты думаешь, это плохая идея? Напротив, хорошая, но... Но мы же хотим чего-то необычного, правда? Да. Саманта откинулась на спинку стула, ты права. Я полагаю, что это на самом деле довольно-таки вульгарная затея. «Да, Тесен Мир, а что ты скажешь, если твои индийские мотивы будут воплощены на более объемном холсте, реализованы глубже, шире, свяжут воедино прошлое, настоящее даже будущее?» «Марселла, как ты заманчиво все описала!» Марселла наклонилась вперед, голос ее был тих и напряжен. «История Мексики». Саманта не знала, что говорить. Она промолчала. Приглашения разошли на свитках пергамента. Они должны быть написаны от руки, старым стилем. Каждый гость должен стать персонажем, неважно, реальным или вымышленным, из славной истории республики. Кортес, Монтесума, Сапата, любые другие. Некоторые, наверное, захотят прийти вместе с друзьями. Они будут представлять историческую сцену, живую картину, отображающую какое-нибудь знаменательное событие в истории. «Марселла...» «Тебе нравится моя идея?» «Я...» «Это колоссально!» Марселла сильно зажмурилась, и Саманта поняла, что ее подруга думает. «Мы чуть не забыли об одной вещи. Я вовремя поняла, о какой...» Ее глаза открылись. «Приют...» для незамужних матерей. Ты делаешь столько добрых дел, Марселла, а от меня все время никакого толку. Я тоже хочу попробовать. Тебе и карты в руки. Придай своему празднеству весомый социальный смысл. Сбор пожертвований на приют. Продавай билеты на прием, Саманта. Продавать? Конечно. Никто в Акапулько раньше так не делал стань первой, установи за билеты какую-нибудь непомерную цену, ну, скажем, пятьсот долларов за пару». «Да в этом и вправду есть смысл. Соберешь порядочную сумму матерям-одиночкам, а, с другой стороны, всякие ненужные люди не смогут попасть к тебе на праздник. Естественно, все расходы на прием будут оплачены из собранных денег». «А это достаточно прилично? Да все так делают, моя милая». Саманта взяла руки Марселы в свои. «Дорогая, дорогая, замечательная моя подруга, что бы я только делала без тебя?» «Не имею представления. Но со мной твой прием станет главным событием всего сезона». «Да какой там сезона, Саманта? Десятилетия!» Идея проста. Быстро глотая слова, говорил Форман, «Важно использовать то, что нам может предложить Акапулько, залив, пляжи, океан, своеобразный вид улиц и магазинов, дома, контраст бедности и богатства, и обязательно эти крутые неровные горы, как предзнаменование чего-то необычного». «Чем больше мы будем снимать на улице, — довольно проговорил Бристол, — тем меньше нам придется платить за павильоны и съемочные площадки. Теперь мы, наконец-то, смотрим на вещи одинаково!» — вмешался Джим Сойер. «А что насчет сценария? Точнее, того, что от него осталось?» Джим был высоким мужчиной с красивым, открытым и вяло-глуповатым лицом профессионального солдата ВМФ, с плаката в призывном пункте. Массивные руки и плечи придавали ему тяжеловесный вид и создавали впечатление какой-то усеченности, деформированности всего туловища. Я люблю работать со сценарием. А как еще, скажите на милость, мне учить текст своей роли? Разрабатывать образ своего героя? В конце концов, я актер, а не просто смазливый личика, если вы, конечно, способны понять, о чем я говорю. «А что насчет сценария?» Бристол повторил вопрос таким голосом, как будто старался, чтобы его услышали на другом конце комнаты. «Может, тебе следует быстренько нацарапать какой-нибудь?» «Никакого сценария», — спокойно отозвался Форман. «Диалоги, придумаем по ходу дела, в интересах непосредственности и спонтанности действия». — добавил он. — Я попытаюсь объяснить, чего я хочу достичь в этой картине. Я разработал и отшлифовал образ, характер, историю каждого персонажа. Используя эту информацию, даже опираясь на растущие чувства героя или героини, которых каждый из вас изображает, никто не сможет просто вот так завоевать зрителя, добиться его признания. Все не так просто. Не нужно рассчитывать на дешевые эффекты. Я хочу другого. С самого начала завлечь публику, ввести ее в жизнь картины, сделать ее участником действия, а не просто сборищем сторонних наблюдателей. Это же любовная история, как я понимаю. Любовь во всех ее проявлениях, включая и тот экстаз, ту деградацию, и то сумасшествие, и то здравое начало, которые являются ее составляющими. Фильму нужен ритм бьющегося в груди сердца ему необходима гармония живого существа ты очень хорошо сказала обо всем раздался голос шель простите что отвлекся я понимаю все это звучит как то помпезным в действительности мне нужно только одно история любви я имею в виду настоящую историю и этого будет вполне достаточно я для вас сделаю все что смогу Сказал Сойер совершенно серьезно. «Стоп!» Резко, как инструктор по маршировке, вмешался в разговор Бристол. «О чем ты только говоришь? Ты что, воображаешь себя Рембрандтом? А про меня думаешь, что я твой меценат?» Выброси это из головы. «Дай мне такую картину, чтобы люди платили за ее просмотр!» чтобы она нравилась толпе. Ты говорил, тебе нужна художественная картина. Харри, — возразила Шелли. Художественно сделанная картина. Дай им посмотреть на голую задницу. Заставь работать их слезные железы. Вот чего я хочу. Я только что сказал, что любовная история нам вполне подойдет, — ответил Форман. Но я не имел в виду кич. Это можешь вставить в свою речь перед кинокритиками из Нью-Йорка. Любовная история нужна и мне тоже. Минимальные расходы, полно секса. Давай, расскажи им ее. Пусть они побегут за ней в кинотеатры. «Этот проект», — сказал Форман, — «сдерживая раздражение, может быть и хорошим, и коммерческим одновременно». Бристол отрицательно покачал головой. «Запомни на будущее. Меня не интересуют бесплодные победы. А эта картина должна стать моей победой. Сделай ее такой для меня». «Давай сделаем, как я предлагаю, и ты получишь все, что хочешь». «Все ведь от этого и зависит». «Бристол зависит только от Бристола. Соглашайся, и мы вдвоем сделаем такой фильмец». «Закачаешься!» «В противном случае!» «Позволь мне объяснить, Хари. Понимаешь, я изменил сюжетную линию. Меня устраивала и та, которая была. Послушай, Хари, Шелли находится в бегах. Она жена процветающего промышленника. Постепенно стала для него всего лишь еще одним видом собственности. Однажды утром она просыпается и решает покончить со всем этим. Она бежит». Добирается до Мексики, встречает там Сойера, он тоже в бегах, но бежит он от себя самого. У него был нервный срыв, он боится, что может кого-нибудь убить, может быть, себя. И эти двое с помощью друг друга начинают чувствовать себя живыми. Они делают простые вещи, совершают обычные поступки. И эти действия помогают зрителю понять, что они из себя представляют, их характеры, мысли, кто они вообще такие. А где секс? Те двадцать минут, что ты снял, Хари, я могу использовать почти все из этого. Сначала всего несколько кадров, действующих почти на подсознательном уровне, потом все более длинные эпизоды. — Это кажется изумительным? — воскликнула Шелли. — А ты заткнись. Оборвал ее Бристол. «Там будут и новые любовные сцены», — поспешно добавил Форман. «Как естественное следствие развития персонажей и действия. Фильм должен восприниматься зрением, Харри, ты же сам сказал, минимум разговоров. Изменение временных планов, движение в прошлое и будущее, мягкая подсветка, медленные наплывы, кадры накладываются один на другой, смена изображений в ритме жизни этих двух людей».